Глава седьмая. На следующее утро я опять проснулась непростительно поздно. Вернее, поздно было по моим ощущениям, а с точки зрения местных я напротив снова вскочила ни свет ни заря. М-да, все никак не могу привыкнуть, что тут ведут преимущественно ночной образ жизни, и только-только начинают завтракать в то время, как мне давно уже пора отужинать и лечь в постель. Откровенно заспанные служанки, давя отчаянные зевки, помогли мне уложить волосы и споро приготовили утренний перекус. Такие же сонные парни из обслуги не менее споро накрыли на стол, молча удивляясь про себя, что их временная хозяйка так и не приноровилась к текущему распорядку. Терпеливо дождались, когда приведут себя в порядок и перекусят мои спутники, после чего проворно убрали в трапезной и с облегчением испарились, когда я, неожиданно усов усовестившись, великодушно всех отпустила». Одному Нигу не повезло. Его, как самого старшего, я отправила в библиотеку, наказав приволочь побольше книг на Эйнарае из числа тех, которые хоть каким-то краем касались истории, магии и прежних владык. Причем, судя по всему, повелитель заранее озаботился моей давней просьбой ознакомиться с его архивами. Потому что Дворецкий не только не удивился, но еще и весьма проворно приволок целую кипу пыльной макулатуры, в которой я и планировала зарыться на ближайшие два дня». Правда, читать полутёмной гостиной оказалось весьма утомительно, да и сидеть в заперти мне совсем не улыбалось. Поэтому еще до обеда я сгребла древние манускрипты и, повторно разбудив книга, перебралась в более приятное местечко — Дворцовый сад, где уже с комфортом устроилась и принялась внимательно изучать насквозь пропылившиеся достояние древности. Причем сначала я планировала самообразовываться в одиночестве, потому что эйнора и мои спутники не знали — А толкаться в саду всей толпой, мозоля мне глаза, было незачем. Однако, перебрав и наскоро проглядев книги, я неожиданно обнаружила, что две из них были написаны на местном наречии. Поэтому пришлось снова звать Сонного Нига и просить его перебросить сад кого-то из моих спутников. Пока он ходил туда-сюда и пока драконы спорили, решая, кто отправится составить мне компанию, я призадумалась вот над какой проблемой. Откровенно говоря, такая отделенность сада от дворцовых покоев мне уже начала надоедать. Самостоятельно сюда не придешь и не выйдешь. Чтобы что-то уточнить, надо срочно кого-то звать. До валенцев не докричишься, да и связи с ними никакой нет. А если кто и придет в сад, то, не зная дороги, с высокой долей вероятности заплутает в этих дебрях, если, конечно, не найдется добрая душа, которая проводит его ко мне за ручку. Непорядок. Над этой задачкой мне пришлось серьезно поломать голову и в итоге обратиться к «Знаку» с просьбой организовать прямой доступ от беседки к моей поляне, а с Нигас постоянно открытый портал, через который моя охрана могла в любой момент беспрепятственно до меня добраться. Услышав мое предложение, Ниг сперва опешил, как же нарушить приказ повелителя? Жуть, кошмар страшное преступление!» «Пришлось вежливо напомнить, что владыка не возражает против моего постоянного присутствия в саду. Это раз. Что моя охрана от меня неотделима. Это два. И что в настоящее время сад абсолютно безопасен. Это три. По крайней мере, для тех, кого я желаю там видеть. Конечно, если дворецкому так сильно хочется, то я могу гонять его туда-сюда раз по сто на дню. Но тогда пусть готовится к тому, что спать ему вовсе не придется». В конце концов, если он откажется, я попрошу повелителя создать постоянно работающий телепорт. И он мне в этой просьбе точно не откажет, потому что А. Ему будет самому интересно, пол получится или нет. И Б. Получив с моей подачи беспрепятственный доступ к знаку, он мне потом еще и спасибо за это скажет. А то может еще и справедливо удивиться, почему именно ему пришлось выполнять черновую работу, если с ней вполне мог справиться и рядовой маг. И в таком случае пусть Ник не удивляется, если вдруг получит от своего господина вполне справедливый упрек за то, что переложил на его плечи решение проблемы, с которой вполне мог справиться сам. Высказав все, что я думаю по этому поводу, я выжидающе уставилась на несчастного дворецкого. Бедняга. Понимаю, что жестоко ломаю его стереотипы, но куда деваться? Во дворец и обратно не набегаешься. И если бы у нас был другой способ туда попасть, Никаких проблем бы не возникло. Но поскольку иного варианта нет, а я не собираюсь терять время на то, чтобы связаться со своими людьми через посредника, то... К счастью, последний аргумент оказался решающим. Услышав про возможное недовольство владыки, Ник резко скуксился и тоскливо вздохнул. Но все-таки исполнил мою просьбу, мгновенно преобразив знакомую беседку. При виде тускло светящегося окна телепорта Я благодарно кивнула и мысленно потерла ладошки. — Отлично! Осталось уговорить сад его не закрывать и обеспечить свободный доступ всем заинтересованным лицам. Эту проблему тоже удалось решить в считанные часы. Стоило мне только обозначить свое желание, как весь сад неожиданно пришел в движение. А через несколько минут из его дебри буквально вытолкнула троицу изрядно ошарашенных и откровенно растерянных куарани в ярко-зеленых ливреях которые при виде меня дружно впали в ступор и даже забыли про обязательное приветствие. Прислушавшись к тикому шепоту в своей голове, я удовлетворенно кивнула. «Все правильно. Кроме зеленых, помочь самим садам мне будет некому. Не владыку уже звать, чтобы кусты пересаживать и подметать формирующиеся прямо на глазах дорожки?» «Господа!» — вежливо обратилась я к пугливо сжавшимся нелюдям воле повелителя мы с вами сегодня попробуем преобразить этот сад в нечто более приемлемое и красивое. На мой взгляд, он изрядно запущен, откровенно захламлен и требует срочного приведения в порядок. От вас требуется только посильная помощь и готовность к повиновению. Вопросы есть?» Троица зеленых изумленно на меня вылупилась, но когда я сурово их оглядела, куарани дружно замотали головами. «Отлично!» — кивнула я. Тогда отойдите на минутку в, стор в сторону. Я начну, а вы потом подхватите. Нелюди так же дружно и малышком отодвинулись, замерли в паре шагов левее, а я прикрыла глаза и, потянувшись к знаку, вкратце изложила, что от него требуется. Возражений, как ни удивительно, не последовало. Более того, земля так охотно потянулась навстречу, что я едва удержалась от повторного слияния. «Нет уж, дудки!» хватит пока меня странных видений и следующей за ними разбитности. В прошлый раз очнулась с тяжелой головой, и пока не горю желанием испытывать эти ощущения повторно. К тому же каждое такое слияние – это крохотный шажок навстречу доверчивой открывающейся земле. И очень-очень большая угроза того, что она все-таки успеет всучить мне очередную проблему. Пока мне удавалось ее удерживать от опрометчивых решений, но, судя по последнему моему сну, «Возможность подобного развития событий все ближе. В последний раз сон был настолько ярок и правдоподобен, что я и сейчас не могу понять, что именно тогда натворила. Хотя знаку, насколько я поняла, это понравилось. И теперь он с такой готовностью откликался, словно и правда поверил, что я для него самый лучший вариант. Бррр. С некоторым трудом, удержавшись от соблазна еще раз испытать восхитительное чувство слияния с природой, я аккуратно отстранилась» и, на всякий случай, предупредив землю, что собираюсь делать, принялась нахально хозяйничать. Сперва расширила вход в беседку, сделав так, чтобы ядовитый плющ его не загораживал. Затем очистила пространство вокруг нее, избавив от шиповника и других агрессивно настроенных кустов. Деревья, конечно, трогать не стала. Их переплетшиеся кроны очень уж хорошо защищали от бешеного солнца. А вот травки внизу насажало столько, что теперь она разрослась сплошным зеленым ковром, тут и там покрывшись симпатичными беленькими цветочками. Закончив с холлом, я обратила свое внимание на близлежащую часть сада. Разбила ее на сектора, разделив аккуратными дорожками, убрала подальше шипы, иглы и прочую воинственную атрибутику, попросив использовать ее лишь в самом крайнем случае. Разгребла старые завалы, Взглядом указала Куаранин на веками копившиеся груды старых листьев и засохших веток. Довольно угукнуло, когда они, без лишних слов, отойдя от первого шока, обратились к своей странной магии и мгновение ока убрали с глаз дало все это непотребство. А потом только следила за тем, как они, двинувшись плотным рядком по стремительно вырастающей прямо под ногами травой, методично продвигаются вперед и осторожно вычищают весь хлам, который успел тут скопиться». Как оказалось, помощники из них вышли просто превосходные. Им ничего не нужно было объяснять, почти не требовалось показывать или поправлять. Они настолько хорошо чувствовали землю, что уже даже не обращали на меня внимания исследовали по проложенным мною дорожкам, безошибочно угадывая, где именно и в чем конкретно мне требовалось их вмешательство. Всего за час мы умудрились преобразовать десятую часть громадной территории, превратив ее из заброшенных джунглей во вполне приличный сад. На больше я пока не решилась, и свои, и силы знака следовало поберечь. Да и куарани у нас не железные. Поняв, что работа временно приостановлена, они без напоминаний вернулись на поляну и по-прежнему молча, вопросительно на меня возрились. Дескать, чего еще изволите? На сегодня пока все, благодарно кивнула им я. Потихоньку сад и дальше будет преобразовываться, но уже не такими темпами. «Думаю, он сам вам теперь покажет, где помочь и что именно сделать. Я его попрошу». Они дружно поклонились и, развернувшись, скрылись в кустах. А я огляделась, осталась довольно увиденным, и только тогда со спокойной душой взялась за книги. Напоследок, вызвав Нига и сделав вид, что не заметила его отвисшей челюсти, сперва хотела его попросить показать моим спутникам дорогу до моей поляны. Потом, правда, вспомнила, что эта поляна, собственно, не моя — И повелитель облюбовал ее для размышлений и передумала: « Наверное, будет не очень хорошо, если он вдруг обнаружит, что выбранное им уединенное место теперь походит на проходной двор. Поэтому будет лучше, если поляну я оставлю нетронутой, а сама переберусь поближе к беседке. Так, чтобы и владыку не нервировать лишний раз, и чтобы мои парни могли легко меня отыскать. Сказано, сделано». Пока я собирала книги и топала обратно к порталу, знак уже успел видоизменить прилегающие территории. Так что, когда я оттуда добралась, то была приятно удивлена появившейся там еще одной просторной беседки, сплетенной из живых ветвей соседних деревьев. Внутри нашлись несколько удобных кресел из того же необычного материала. Совсем небольшой столик, куда я тут же сгрузила принесенные тома, узенькая скамейка, усиленная мягкой листвой. А на стене, прямо над столом, Висела большая чаша из плотно сомкнутых гигантских лепестков какого-то вьюна, внутри которых, как в сложных лодочках ладонях, плескалась прозрачнейшая и невероятно холодная вода. Короче, мне понравилось. Так что я немедленно заселилась в предложенное жилье и, не забыв поблагодарить за заботу, со спокойной душой занялась чтением. Потом меня ненадолго отвлекли. Пришли несколько озадаченные и настороженные драконы — На первый раз все четверо, поскольку господин Эгер, видимо, неправильно понял мою просьбу и решил явиться на условно-враждебный объект во все всеоружии. В смысле, в броне и не один. А когда огляделся и, выслушав мои объяснения, признал их приемлемыми, почесав затылок, неохотно признал. — Может, так оно и лучше, миледи? Раз уж знак вас признает, вам тут и правда будет безопаснее. — Что требуется от нас? — тут же срял неугомонный дел. Вега и Дром лишь уставились на меня вопросительными взглядами. Я смущенно указала на два отдельно лежащих Талмуда. Придется вам вспомнить юность и заняться штудированием этих монстров. К сожалению, они написаны не на Эйнарае, так что мне их не одолеть. А вы со своими амулетами-переводчиками должны справиться. — Думаете, там есть что-то полезное для нас? — осторожно уточнил Вега. — Понятия не имею, но посмотреть все равно надо. Дракон понятливо кивнул. «На что нам следует обратить внимание в первую очередь, миледи?» «На все, что отличает этот мир от нашего. Запоминайте или выписывайте то, что покажется вам интересным или непонятным. Потом соберемся и обсудим. К сожалению, остальное мне придется смотреть самой. Так что, наверное, вы управитесь быстрее». «А сколько у нас есть времени?» Осведомился практичный дром. «Послезавтра повелитель приглашает нас взглянуть на местную арену боев. Желательно, чтобы до этого времени мы закончили». «Хорошо, сделаем!» — дружно кивнули драконы, а потом спохватились. «Миледи, вы остаетесь здесь?» «Да, но теперь портал постоянный, так что больше нет необходимости меня искать или звать каждый раз кого-то из слуг. Если возникнут вопросы, ныряйте сюда, и будем разбираться по ходу дела». «Думаете, здесь чисто?» — сомнением выглянул наружу наш командир. Я лукаво улыбнулась. Я попросила знак внимательно следить за фоном и методично избавляться от любых магических устройств, появляющихся в округе. — Хм… — с интересом покосился на меня господин Игер. — Значит, здесь мы можем говорить свободно? — Абсолютно. — Превосходно. — Миледи, вы меня поражаете. Я скромно опустила глаза, стараюсь по мере своих невеликих сил, а потом не выдержала и рассмеялась. На самом деле, все складывается очень даже неплохо, сударь. Нам больше не угрожают, у нас есть хорошая поддержка, надежная защита и полная неприкосновенность, подтвержденная самой землей. Плюс к этому я нашла, чем заинтересовать владыку и взяла с него обещание приложить все усилия до того, чтобы вернуть нас домой. — А он сможет, — справедливо усомнился Вега. Я только хмыкнула. — Нет, но его участие и помощь могут оказаться неоценимыми. — Вы... «Что-то знаете, миледи?» — осторожно уточнил господин Игер, внимательно на меня посмотрев. Я мягко улыбнулась. «Скажем так, у меня есть предчувствие, что надолго мы тут не задержимся». «Вы получили весточку с Вуаллара?» «Не то чтобы, но кое-какую информацию смогла отправить туда». Драконы пораженно за... застыли. «Миледи, но как?» — не сдержал эмоций Дел. «Разве отсюда есть какой-то выход?» «Есть!» — кивнула я. «Для нас он, к несчастью, не подходит. Но вот некоторым из моих братьев он вполне доступен. Проблема в том, что открыть сюда дверь, не нарушив целостности купола, они не, не могут. А разрушение охранных заклятий этого мира непременно приведут к его гибели. Не было бы тут нас никаких проблем. Они бы пробили портал насильно, и никто бы их не осудил за уничтожение ценной флоры и фауны. Но поскольку вместе с миром можем пострадать и мы с вами, в общем...» Перед Его Величеством сейчас стоит очень трудная задача. Решение у нее есть, но для этого требуется время. Так что мы пока можем только набраться терпения и попытаться найти подсказки в этих вот книгах, чтобы сократить время нашего пребывания здесь, и как можно скорее вернуться. Задача ясна? «Так точно!» — слажно рявкнули заметно посветлевшие лицами драконы. «Тогда вперед! Остаться не предлагаю. Для местных это будет выглядеть более чем странно. Но если что, я на месте». «Будем устраивать объединенный мозговой штурм». Они дружно ухмыльнулись и, отдав честь, быстро ретировались. Господин Игер чуть задержался, но мне пока нечего было ему сказать. Поэтому он вздохнул, взглядом показал, что всецело одобряет мое решение, и тоже ушел, оставив меня наедине с книгами. Ближе к вечеру я с усталым вздохом отложила очередной манускрипт и потерла глаза. «Фу! Зря я, наверное, все это затеяла» и решила, что от древних рукописей может быть какой-то толк. По большей части это оказались записи прежних владых о том, что и как они делали, когда обустраивались на новом месте. Причем записи краткие, непоследовательные, изобилующие многочисленными дырами именно в тех местах, которые мне больше всего хотелось выяснить. В частности, никто и нигде не упоминал о роли ангела в создании купола, по поводу демонов упоминалось вскользь и очень скупо. Так что получалось, что владыка дал мне гораздо больше сведений, чем эти, с позволения сказать дневники. Какие-то вещи мне и вовсе остались совершенно непонятными. К примеру, долгие рассуждения какого-то мага о целесообразности внесения в структуру купола дополнительных элементов, сути назначения которых я банально не разобрала. Потому что для этого нужно было хоть немного разбираться в магии, а мне, увы, сия наука была абсолютно недоступна. К тому же почерк у писавшего оказался на редкость неразборчивым, так что, промучившись несколько часов, я в конце концов отложила эту книгу и взялась за другую. Вторая оказалась не лучше. Ее скорее можно было назвать сводом правил и уложений, расписанных одним из поведителей так, как он их себе представлял. Иными словами, это был список законов, который тоже не вызвал у меня большого интереса. Единственное, что я отметила, так это весьма трепетное отношение местного населения к женщинам, включая смертную казнь за попытку изнасилования и простого рукоприкладства, и весьма внушительные штрафы за любое оскорбление или даже намек на него слабого пола. Однако особого удивления это не вызвало. Ник же сказал, что мужчины тут рождаются гораздо чаще, так что желание обезопасить свой генофонд было объяснимым и вполне оправданным. Отсюда же проистекали всевозможные строгости в отношениях между полами, вроде недопустимости одновременного пребывания в комнате незамужней дамы и неженатых мужчин, полной зависимости самих дам от воли старших женщин в роду, общепринятая практика с заключением браков по расчету, с одобрением главы семейства, и заодно отсутствие, как таковых, разводов. По местным порядкам женщинам, с одной стороны, предоставлялась максимально возможная защита, а с другой – Они были полностью зависимы от воли своих старших родственников и до замужества практически не имели права голоса, приобретая таковой лишь тогда, когда сами обзаводились внуками и занимали положение старших матерей. Собственно, именно поэтому повелитель так удивился моей непомерной наглости в первой нашей встрече и так легко позволил обвести себя вокруг пальца. Вероятно, он просто не ожидал от меня такой прыти и элементарно растерялся, «Будучи скованным привитыми с детства убеждениями, которые на какое-то время вступили в противоречие со здравым смыслом. А вот когда он все-таки вспомнил, что я, в общем-то, прибыла издалека, и что, возможно, за те годы, что они отделились от Вуаллара, там вполне могли измениться порядки, то наше общение перешло на качественно иной уровень, и только тогда он позволил себе относиться к непонятной леди как к равной, особенно когда я наглядно продемонстрировала, что имею право на подобные отношения». Остальной материал оказался для меня неинформативным и лишь подтверждал то, что мне удалось выяснить раньше. Так что в конце концов я устала пробираться сквозь хитросплетение записей прежних владык и решила передохнуть. Однако долго прохлаждаться мне не дали. Словно почувствовав, что я освободилась, в беседку ворвался возбудораженный дел и, отчаянно жестикулируя, сходу выпадил, что на заре образования этого мира в его защите у «О, ужас!» «Поучаствовал настоящий демон!» Я сперва растерялась. «Ну, демон, а что тут такого?» Но потом сообразила, что то, что нормально для меня, для обычного Валионса, может показаться откровением. И, усадив нервно приплясывающего дракона, спокойно поинтересовалась. «Ты уверен?» Дел вместо ответа грохнул на стол раскрытую на середину книгу и ткнул пальцем нарисованный там закорючки. «Тут написано, что у тогдашнего владыки был заключен союз с демоном!» Я мысленно вздохнула. «Вот же черт! Кажется, господин Игер пожалел психику своих подчиненных и не стал пересказывать им то, что сумела выяснить я. Понять его, конечно, можно. Спроси любого Валионца, а в особенности тех, кто не так давно ходил проходом в Ниверон, походом в Неверон или сражался с тварями в степи, и они тебе уверенно скажут, что все без исключения демоны — это зло». Да, с большой буквы. А хеорцы или бионцы с их, вод... их с воодушевением поддержат. Пожалуй, только с короны скептически хмыкнут, покосившись на невозмутимых адамантов и многозащитно промолчат. Но мне это сейчас от этого не легче. Посмотрев на раскрасневшегося Дела, я с трудом сдержалась, чтобы хмыкнуть, чтобы не хмыкнуть, Интересно, что бы он сказал, если бы знал, что термин «союз», который он употребил для обозначения отношений между демоницей и дальним предком повелителя, носит несколько интимный характер? «Дэл, а что тебя так удивило?» — мирно спросила я, изучая сидящего, как на иголках воина. «Как что?» — чуть не подпрыгнул он. «Это же демоны!» «Ну и что?» «Ну, миледи, это же значит, что тут замешаны приспешники Айда!» «Святая простота!» «Ну и как с таким разговаривать?» «Делл», — терпеливо спросила я, «а кто тебе сказал, что тут вообще замешан владыка подземелья?» «Так демоны же!» На мгновение чуть не растерялся в Валенец. «И что? Думаешь, они все у него по струнке ходят, и никто не имеет собственного мнения? Или полагаешь, что он знает о каждом их шаге? А может, считаешь, что среди демонов невозможно предательство?» Делл непонимающе моргнул и озадаченно сел. «Милеля, что вы имеете в виду?» «Вот скажи, если бы Айд был в курсе, что кто-то из его подчиненных планирует откусить такой роскошный кусок, как целый свободный знак, оставил бы он на произвол судьбы этот мир? И не было бы логичнее ему самому за всем проследить и не позволить какому-нибудь магу построить купол, делающий Элойдэ Шаэре, недоступным даже для богов? Или по этому поводу командир вам ничего не говорил?» «Ээээ... говорил». «Ну так сядь и подумай». Почему боги не могут сюда проникнуть? И почему Айд, зная о том, что чем это закончится, решил сам себя обделить? Надеюсь, ты не считаешь его дураком? Дэл моментально помрачнел. — Нет. — Ну так сделай правильный вывод. Мягко улыбнулась я, почувствовав его настороженность. — Ты вообще представляешь, что та что такое магия разума? Валюнец неохотно кивнул. — Да, нас обучали перед тем, как я принес клятву королю. Значит, ты должен понимать, что магия разума с одинаковой легкостью способна обращаться как к свету, так и к тени, так? — Да, миледи, — еще неохотно признал дракон. — А тень, это на что такое? — ласква осведомилась я. Дэл на мгновение завис, а потом вздрогнул. — Пустота и демоны. — Вот именно. Поэтому найденные тобой сведения всего лишь подтверждают, что упомянутый в книге человек был всего лишь магом разума. А демон, который помог ему увести сюда целый знак, оказался, вероятно, призванным. И это вовсе не означает, что мы имеем дело с новым темным жрецом. Ты ведь об этом подумал, когда узнал про демона?» Дракон отвернулся и хмуро кивнул. «Значит, вы уже знаете, что, повелитель?» «Я Ишта», — деликатно напомнила я. «Конечно, я знаю, когда имею дело с тенью или ее носителем. И прекрасно понимаю, что далеко не всякий мак разума становится темным». Как понимаю то, что никому другому и никаким иным способом, скорее всего, не удалось бы вырвать из вуалара огромный кусок пространства, чтобы затем без потерь перенести сюда. Ты ведь представляешь, где мы находимся? Понимаешь, что за куполом только тень и ничего больше. знаю что случится, если он вдруг потрескается и рухнет?» дел тяжко вздохнул. «Да, миледи. И еще я помню, что наш король, он ведь тоже маг разума, С одинаковой, с одинаковой легкостью способны обращаться как к Каэна-Рае, так и к Добарае. Но тебя это не пугает, — спокойно закончила я, — просто потому, что ты веришь своему королю и готов жизнь за него отдать, если потребуется. А если бы даже он и сделал что-то предосудительное, то тебе, как давшему клятву на крови, все равно ничего не оставалось бы, как подчиниться его приказу. Ведь так? Вы правы. Так что же тебе сейчас непонятно?» Владыка – точно такой же маг, которому точно так же, как и вы, служат люди и нелюди, причем служат преданно и верно на протяжении не одного столетия. Благодаря ему они живы, благодаря его силе этот мир тоже живет, и никакого разгула тени, хвала Алару, мы с тобой пока не наблюдаем. Более того, совсем недавно Владыка рисковал собой, чтобы сохранить в том числе и наши жизни, поэтому я не вижу причин, чтобы его ненавидеть или подозревать в предательстве». «А что касается прошлого и того, что когда-то в нем промелькнул оскал некоего демона, думаю, это еще не повод для недоверия, хотя и расслабляться, конечно, никому из нас не следует». Дэл ненадолго задумался, а потом неожиданно улыбнулся. «Я вас услышал, миледи, и теперь понимаю, зачем вы так себя повели с самого начала». «Вот и славно», — незаметно перевела я дух. «Еще что-нибудь интересное нашел? Нет пока». «Жаль». «Спросить о чем-нибудь хочешь?» Делл отрицательно покачал головой и поднялся. «Я пойду дальше дочитывать. Спасибо за разъяснение, Миледи». Я только отмахнулась и снова потерла уставшие глаза. «Миледи гайды Вдруг обернулся на пороге Валенец, нерешительно замявшись на месте и нервно сжав цепочку висящего на шее амулета. «Я не знаю, насколько это важно, но в той книге еще упоминались иары». Я замерла. «Да». Там говорилось о том, что когда самый первый владыка увел своих людей в эл шайре Эары еще были хозяевами на Вуаларе. — Хм... — удивленно кашлянула я. — А вот это и правда уже интересно. — Это важно? — с надеждой посмотрел с порога Дел. — Да. Думаю, это может помочь нам определиться с временными рамками. — Простите, я не совсем понимаю. Эары, если верить Эа, уже очень давно не получали благоволение богов, и не становились иштами. «Гораздо больше, чем три с половиной тысячи лет!» Задумчиво пояснила я. «Жаль, я не уточняла у Ракхеола конкретных сроков. Как-то не до исторических справок было. Но даже так мы можем с уверенностью сказать, что время в этом мире течет иначе, чем на Вуаларе!» Дал растерянно наморщил нос. «Здесь оно идет гораздо медленнее?» «Напротив. Здесь оно идет быстрее. И для нас это не очень хорошо». «Почему?» — внезапно скинулся дракон. — Разве это не значит, что мы тут просидим гораздо меньше, чем хотели? Я только покачала головой. — Да, но это не главное. Ведь те, кто сейчас с ума сходит от тревоги за нас, будут беспокоиться гораздо больше, чем мы за них. Мне кажется, это намного важнее, не находишь? дел смущенно потупился. — Да, миледи, конечно, вы правы. Я могу идти? — Иди, конечно, — вздохнула я, с грустью покосившись на оставшуюся стопку книг. «А я, пожалуй, попробую еще что-нибудь раскопать». «Может, вам принести сюда перекусить?» — неуверенно предложил Делл. «Вы пропустили обед?» «Я не голодна, так что не беспокойся. Надо будет, сама позову». «Как прикажете, миледи?» Коротко поклонился воин и только тогда бесшумно вышел. Какое-то время я посидела, массируя виски, но потом со вздохом отняла руки и пододвинула новую книгу. Не хочется тратить на нее еще несколько часов, но надо. Ради крохотного зерна истины так или иначе приходится перелопачивать целые горы словесного мусора. И никуда не деться. Кроме меня никто эту работу не сделает. Вот уж когда пожалеешь, что простым воинам по статусу не положено знать Эйна Раем. «Леди Гайде!» — вдруг оторвал меня от прачных мыслей подозрительно знакомый голос. «Повелитель!» — с удивлением поняла я — и машинально покосившись на просачивающийся сквозь плетенную крышу беседки солнечный свет, нахмурилась. Что-то он рано сегодня. Даже еще не стемнело. Чего явился? Опять любопытство замучило? Или что-то почувствовал, пока я тут распоряжалась? Отложив книги, я неохотно поднялась из-за стола и, выйдя наружу, изобразила уважительный реверанс. «Сударь!» приведи меня владыка сдержанно улыбнулся. «Доброй ночи, леди. Надеюсь, я не сильно вас отвлек». «Ночи?» — удивленно мигнула я, стоя под широкой кроной, которая при всей своей густоте не могла полностью приглушить излишне яркие солнечные лучи. «Какая, блин, ночь-то? Хотя пес их знает, закатов же нет, солнце вспыхивает каждый раз без предупреждения, потом весь день светит, как сумасшедшая, а под конец просто гаснет, как выключенная лампочка, быстро, резко и бесповоротно». Но даже если и так, я ведь не могла просидеть тут целый день, не заметив, как пролетело время. Или же могла? Словно отвечая на мой вопрос, утомительно яркое солнце вдруг мигнуло и назло, и нагло пропало с небес, мгновенно погрузив сад в кромешную тьму. Я непроизвольно вздрогнула и насторожно замерла, по привычке ожидая, что вот-вот включатся магические светильники. Признаться, мягкий шелест листвы, пружинищий тр травяной ковер под ногами — и стойкий запах леса в темноте навевали отнюдь не успокаивающие воспоминания. Больше всего дворцовый сад сейчас напоминал хорон, прежний, коварно затаившийся и терпеливо ожидающий прихода долгожданных гостей. К своему стыду я не сразу сообразила, что это не дворец, и ждать нормального освещения не было смысла. Поэтому на плече чуж... поэтому когда ощутила на своем чуж... плече чужую руку, то чуть не подпрыгнула от неожиданности, А потом резко развернулась, почувствовала, как требовательно натолкнулся в ладони клинок ликхиола, и, наткнувшись в темноте на два ту туску светящихся алых огонька чужих зрачков, похожие на голодные глаза, приготовившиеся к прыжку нежити, инстинктивно ощетинилась.